Глава одиннадцатая. Последняя ночь нашего знакомства. Покидая порт Альхисироса, октябрь 2018 года. Огни Альхисироса удаляются от парома в октябрьскую ночь. Уменьшаются темные горы над городом. Гибралтарская крепость потерялась за туманом. Где-то в отдалении трещит гроза. Телефон Дилли вздрогнул, она его достала. В сообщении от Фредерико был указан ее отель в Танжере. «Опять Это все, что ей было нужно. Она выбрасывает телефон в воду. «Нахер ваш роуминг, и нахер интернет за границей!» Пронзая черноту, небо над Гибралтаром прочесывает прожектор нарковертолета. В воздухе большая тяжесть, от напряжения у нее перехватывает дыхание, и звезд сегодня не видно. С воды тянет прохладцей, гроза подходит ближе, обдает электричеством. У поручней на верхней палубе выстроились курильщики, а марокканцы самые великие и неутолимые курильщики на планете, и Дилли пристраивается к ним этим немым путешественникам в раздерганных разговорах с самими собой. Музыка в салоне играет не в такт. Теперь, когда паром отходит дальше, Альхесирос медленно затемняется. Если тебе 23, есть моменты, когда твоя жизнь просто фильм. Дилли отдирает за усенец и бросает в воду. Этой зимой она не вернется из Марака. Может отправиться на весь сезон в Эсс-Сувейру, найдет парня или девушку. Наконец-таки заведет собственных собак. И теперь представьте себе, пожалуйста, стройную девушку с короткими волосами, которая по ночам бегает по зимнему пляжу с собаками. Такая пацанка, движения резкие, и когда она зовет собак, голос у нее музыкальный, напевный и все еще очень даже ирландский. На ночном пароме в Танжер она смотрит, как удаляется прошлое. В терминале она прошла прямо мимо них, пока они осматривали толпу, и назло повернулась к ним лицом. Заговорить с ними было бы, как шагнуть через экран, который она возводила все эти три последних тяжелых года. Пока паром идет, черная вода бьется и снова идеально восстанавливается. Бараканцы курят и пьют пиво Мау из бутылок, а теперь, когда в виде низкого ободка огоньков показывается танжер, тихо переговариваются. Здесь, на юге, суровый век, чем дальше, тем более зыбкий. У Дилли теперь достаточно денег, чтобы уйти от Фредерика. Ночной паром идет по морю прямым, как стрела курсом. От этого есть ощущение военного наступления надвигающейся армии. Она заходит внутрь, с лязгом спускается по железным ступенькам в салон и замечает взгляды, которые привлекает по пути. Она делает особенное лицо, и теперь никто-никто не подойдет к стройной девчушке с короткими обесцвеченными волосами. Ранним утром она сядет на террасе Эльмунирии. Позавтракает кофе и пирожками в компании забавных старых англичан, которые там всегда останавливаются. Может, ждать придется три дня, может, четыре, стоические часы. После шторма свет будет яркий, воздух чистый и ясный. Она услышит зов Муэдзина над Мединой и увидит, как вечером над Белой набережной парят огромные птицы. «Теперь вдохни». И снова сделай шаг. Очередной шаг от прошлого. Шаг на улицы, узкие как кости, белые улицы лабиринта. И вдохни полной грудью. Вдохни и снова сделай шаг. Думаешь, это точно была не она, Моррис? Уверен Чарли. Знаешь, что с нами не так, Мосс? Мы так долго таращимся на этот грёбаный человеческий муравейник, что уже мерещится всякое. Разыгралось наше больное воображение. Вот что с нами не так, Чарльз. Но все-таки на полминуточки хватит. Я почти подумал, у меня тоже мелькнули сильные подозрения, Чарли. Был в ней какой-то, не знаю... Какой-то гач. Мне показалось, как бы... Ага. Ноги у меня как будто... Они прям... Да я вздохнуть, блин, не мог, Чарли, положа руку на сердце. И сейчас вздохнуть не могу. Хоть сейчас ложи под капельницу. Она, блин... Как она повернулась и посмотрела прямо сквозь нас, Чарли. Холод какой-то прям, кем бы она ни была. Это, наверное, точно не она. Это, кажется, точно не она. Просто разыгралась, я уверен. В смысле, мы здесь сколько уже штаны просиживаем? Галлюцинации. Вот что с нами, Мосс. Даже грустно грёбаное пропитое воображение разыгралось. Но даже если это она, Моррис, да, бояться за неё нечего. Нет, с ней всё будет хорошо. Сегодня шпарит, как грёбаный Грей мосс Не говори. Хоть сейчас связывай и сажай на транки. — Ни слова про транки, Чарли. Был уже опыт, больше не хочется. Никогда опускается беспокойная тишина снова заворочились старые времена переделываются как материки по линиям разлома прошлое не отпустит